Он вглядывался в волны, как будто собираясь принять участие в их шумной беседе и сообщить им важную весть. В нем было нечто напоминавшее и средневекового алхимика, и авгура Древнего Рима. У него был вид ученого, претендующего на знание последних тайн природы. Он продолжал свой монолог, быть может, в расчете на то, что кто-то его слушает.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 — Без английского октанта ты не в состоянии определить высоту ни впереди, ни позади судна. — Баски, — возразил судовладелец, — умели определять высоту, когда никаких англичан еще на свете не было. — Берегись приводиться к ветру. — Я припускаюсь, когда это нужно. — Ты измерил скорость хода корабля? — Да. — Когда? — Только что. — Чем? — Лагом.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 — Да. На ней было шестьсот солдат, пятьдесят матросов и двадцать пять пушек? — Про то знает море, поглотившее их. — А как определил ты силы удара воды об ядро при помощи немецкого безмена? — Принял ли ты в расчет напор волны на канат, к которому привязано ядро? — Да. — Что же у тебя получилось в итоге? — Сто семьдесят фунтов. — Иными словами, Урка делает четыре французских лье в час. Или три голландских лье. Но ведь это только превышение скорости хода над быстротою морского течения. Конечно. Куда ты направляешься? В знакомую мне бухту между Лайолой и Сан-Себастьяном. Выходи поскорее на параллель, на которой лежит эта бухта. Да, надо как можно меньше отклоняться в сторону.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 — Есть у тебя карта? — Нет, для этого моря у меня нет карты. — Значит, ты идешь слепую? — Нет, у меня компас. — Компас один глаз, а карта второй. И кривой видит, каким образом ты измеряешь угол, образуемый курсом судна и килем.